Всё это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разумением. Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всём происходившем в старой миртовщине, сначала милой моей сестрице, а потом и тётушке По моей живости и непреодолимому, безотчётному желанию передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них, я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисовича в его бормотании, гримасах и поклонах, видно, я исполнил свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тётушка же моя напротив очень смеялась и говорила: "Ах, какой проказник Серёжа, точь-в-точь Иван Борисович". Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсееевичем Параше и другими, заставляя их смеяться и хвалить моё умение передразнивать. При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились. Я не знал, какую отдать преимущество. Они возбуждали моё детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковиных приключений, вспоминали мои собственные фантазии: гении, заключённые то в колодце, то в глиняном сосуде, люди, превращённые в животных, очарованные рыбы, чёрная собака, которую сечёт прекрасная забиейда и потом со слезами обнимает и целует.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 «Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и с восторгом, я потом рассказывал сестрице и тетушке, читанное мной с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что сам, того не примечая, дополнял рассказы Шахерезады многими подробностями своего изобретения. Я говорил обо всем мной читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел». Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанию, я стал перечитывать им вслух арабские сказки. И добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тётушкой и подтверждены сестрицей. Тётушка часто останавливала меня, говоря: "А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стало бы ты всё это от себя выдумать?"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 Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячился. В горячности же я забывал всё, и моё пылкое воображение вступало в безграничные свои права. Тянулась глубокая осень, уже не сытая и дождливая, а сухая, ветренная и морозная. Морозы без снегу доходили до 20 градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без ссанного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты. В одном углу залы стояло домашнее, акимовой работы, ольховое бюро. Отец сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляя ему Мехков, знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чём, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своём деле, но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки?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 Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьевич сесть не только при моём отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтобы он не поцеловал моей руки. И память и дар слова были у него удивительный. Гада числа указов и самые законы знал он наизусть.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 По-первозимью, когда дорога бывает гладка, как скатезь, и можно ещё ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадиях. Я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем по раше и кормилицей в вазке, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать наши дороги, она была точно так же скучна и противна своими кормёжками и ночёвками, как и прежние. Скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же проскою Иван Никуролесовый. Там был точно такой же удобный и тёплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше.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 Отец мой точно так же, как в Парашене, осматривал всё хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенно охотой их до хороших, породистых лошадей, разведённых покойным мужем Проскови Иваны. Многие старики приходили с разными приносами: с сотовым мёдом, яйцами и живой птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас как на будущих господ, хотя никого из богровских крестьян там не было. Из Вешенок приехали мы в село Троицкое, Богрово тоже, известное под именем Старого или Симбирского Богрово. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тётки и мой отец.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 Выехали в Чурасово, до которого оставалось пятьдесят верст.